Глава шестая «И я продолжу путь, за вас, родитель, Повсюду вас, красавица, храня, Не пожалеет вас лишь сердце из кремня». Эдмунд Спенсер, королева Фей. Район Вудхаус-Террас располагался на холме С панорамным видом на залив. На многих домах были надстроены мансарды, Но жилище Анны и Ким, как было видно уже с улицы, подверглось наиболее радикальной перепланировке. Даже кровлю заменила какая-то квадратная стеклянная коробка. — Чем занимается Анна? — Спросил Робин, когда они поднимались по лестнице густо синей входной двери. — Понятия не имею, — ответил Страйк. — Знаю только, что супруга ее — психолог и, насколько я понимаю, не приветствует идею расследования. Он нажал на кнопку звонка. До их слуха донеслись шаги, вроде бы по голому деревянному полу, и дверь открыла, поблескивая очками, доктор Саливин, рослая блондинка, басая в джинсах и рубашке. Переводя взгляд со страйка на Робина, она всем своим видом выражала удивление. «Мой деловой партнер — Робин Эллокот», — отчеканил Страйк. «Так-так», — недовольно бросил Ким. «Но вы же понимаете, эта встреча намечалась как сугубо предварительная». Робин очень кстати оказалась на побережье по совершенно другому делу. «Так что...» «Я охотно подожду в машине», — из вежливости сказала Робин. «Если Анне удобнее будет побеседовать с Кормороном наедине. «Ну, посмотрим, как настроена Анна». Отступив назад, чтобы впустить посетителей, Ким распорядилась. «Вверх по лестнице, в гостиную». В доме явно был сделан капитальный ремонт, причем на самом высоком уровне. В отделке интерьеров преобладали беленая древесина и стекло. Спальню, как успела заметить Робин через открытую дверь, разместили на первом этаже, возле комнаты, напоминавшей кабинет. Наверху, под стеклянным колпаком, заметным с улицы, располагалось открытое пространство, которое совмещало в себе кухню, столовую и гостиную с великолепным видом на море. Возле сверкающей дорогой кофемашины стояла Анна, одетая в мешковатый синий комбинезон из натуральной ткани и белые парусиновые туфли, По мнению Робин, стильные, по мнению Страйка, отстойные. Стянутые на затылке волосы подчеркивали изящную форму головы. «Ой, здравствуйте!» При их появлении она вздрогнула. «Кофемашина шумит, и я даже звонка не слышала». «Анни!» — начала Ким, входя следом за Страйком и Робин. «Это Робин Элла-кот, ее привел Камерон в качестве своего...» «Партнера, но она готова уйти, если ты предпочитаешь беседу». «Корморан», — поправила ее Анна, — «ваше имя, наверное, часто коверкают», — обратилась она к страйку. «Чаще, чем хотелось бы», — ответил он с улыбкой. «Имя на самом деле совершенно нелепое». Анна рассмеялась. «Останьтесь, я не возражаю». Обратилась она к Робин, делая шаг вперед для рукопожатия. Робин притворилась, будто не заметила, каким взглядом Анна окинула длинный до локтя шрам у нее на руке. — Присаживайтесь, прошу вас! — Ким жестом указала Страйку и Робин на встроенный полукруглый диван у низкого столика из оргстекла. — Кофе? — предложила Анна, и визитеры согласились. Бесшумно ступая по пятнам солнечного света, в комнату прокралась крупная трехцветная кошка породы Регдол с ясными голубыми глазами, совсем как у Джоун на другом берегу залива. После беззастенчивого осмотра чужаков она легко спрыгнула на диван и устроилась на коленях у Страйка. «Ирония судьбы», — сказала Ким, ставя на стол под нос с чашками и печеньем. «Как не безоговорочно предпочитает мужчин!» Из вежливости Страйк и Робин посмеялись. Анна принесла кофейник, и хозяйки дома усели бок о бок, лицом к Страйку и Робин, которых нещадно слепило солнце. Хорошо еще, что Анна догадалась взять пульт и опустить кремовые жалюзи. Чудесный дом! сказала Робин, оглядываясь по сторонам. Спасибо, отозвалась Ким и добавила, погладив Анну по коленке. Это ее заслуга, она архитектор. Анна прочистила горло. Хочу извиниться, начала она, в упор глядя на страйка своими необычными, серебристо-серыми глазами. За свое вчерашнее поведение я выпила больше, чем следовало. «Вы наверняка решили, что я не в себе». «С такими мыслями, — ответил Страйк, — я бы сейчас здесь не сидел». И погладил громко урчащую кошку. «Мое обращение к экстрасенсу наверняка создало у вас ложное... Поверьте, Ким уже отругала меня за глупость». «Я не говорила, что ты глупая, Анни». — спокойно заметила Ким. — Я говорила, что ты внушаемая. Это не одно и то же. — Разрешите узнать, что конкретно сказал вам экстрасенс? — спросил Страйк. — А это существенно? — насторожилась Ким, и, как отметила Робин, с подозрением уставилась на Страйка. — Для расследований нет, — сказал Страйк. «Но поскольку Анна обратилась ко мне именно под влиянием его... ее слов...» «Это была женщина», — сказала Анна. «И, по сути, она не сообщила мне ничего полезного. Я же не...» С нервным смешком она покачала головой и начала заново. «Поступок дурацкий, не спорю. Мне... у меня сейчас трудное время. Я уволилась из фирмы... Мне вот-вот стукнет сорок, и, понимаете, Ким была в командировке, а мне? Мне, наверное, понадобилось. Она взмахнула руками, словно отгоняя эти мысли, а потом продолжила. Женщина совершенно заурядного вида, проживает в чизике. Весь дом заставлен ангелочками, керамическими, стеклянными, а один, вышитый на бархате, висит над камином. Ким.. — с нажимом произнесла Анна, и Робин покосилась на женщину-психолога, сидящую с бесстрастным видом. — Кем считает, что она — та заранее разузнала, кем была моя мать, нашла все данные в интернете. Я ведь назвалась своим именем, а, приехав к ней, только сообщила, что моя мать давно умерла. Хотя, конечно... Анна вновь нервно всплеснула тонкими руками. «Никаких доказательств смерти матери у меня нет. Это еще не... Но как бы то ни было, я сказала, ясновидящей, что моя мать умерла, а как это случилось, мне до сих пор толком неизвестно. Тогда эта женщина вошла, по-моему, говорится так, вошла в транс». Смущенно продолжала Анна и сказала, что в свое время кое-кто шел нужным меня оградить для моего же блага. Но теперь близок момент истины, и мне скоро будет знаменье. И еще она говорила, твоя мать очень тобой гордится, она всегда тебя охраняет, и так далее. Видимо, это шаблонные фразы, а под конец добавила, покоиться в священном месте. «Покоится она в священном месте?» — переспросил Страйк. «Именно так. Наверное, хотела меня утешить, но я даже в церковь не хожу. Святость или приземленность, место упокоения моей матери, если, конечно, она похоронена, это сейчас не главная проблема». «Не возражаете, если я буду делать кое-какие заметки?» — спросил Страйк. Он достал ручку и блокнот. Кошка Кэгни, видимо, решила, что ей предлагают новую забаву. И пока Страйк записывал дату, пыталась ухватить когтями ручку. «Иди сюда, глупое животное!» Ким, встав со своего места, взяла кошку на руки, чтобы опустить на теплый деревянный пол. «Теперь давайте по порядку», — сказал Страйк. «Когда пропала ваша мать? Вы, очевидно, были еще младенцем». «Чуть больше года», — ответила Анна, — «так что я совсем ее не помню. В моем детстве фотографий матери в доме не было. Долгое время я вообще понятия не имела, что с ней произошло. Естественно, интернет появился позже. Короче, после замужества она сохранила девичью фамилию» а я росла под фамилией отца и звалась Анной Фипс. Доведись мне лет в одиннадцать услышать имя Марго Бамбуру, у меня бы даже мысли не возникло, что она имеет ко мне хоть какое-то отношение. В раннем детстве я считала своей мамой Синтию, которая меня вынинчила. Она приходится троюродной сестрой моему отцу, хотя намного его младше, — объяснила Анна. Но тоже носит фамилию Фипс, и я считала, что мы образцовая семья. Ну, то есть, ничто не вызывало сомнений. Помнится, у меня, когда я пошла в школу, возник только один вопрос: почему я зову Синтию не мамой, а син? Но когда они с отцом решили пожениться, мне было сказано, что при желании я теперь могу говорить ей мама. И я еще подумала, ага, понятно. Раньше мне из-за того приходилось обращаться к ней по имени, что они не были женаты. Дети многое додумывают сами, правда? У них своя особая логика. Когда мне было лет семь-восемь, моя одноклассница сказала, «Она тебе не мать, твоя родная мать исчезла». Для меня это прозвучало какой-то дикостью. Ни у папы, ни у Синти я допытываться не стала» а просто запрятала это известие подальше, но для себя решила, вероятно, на подсознательном уровне, что получила объяснение некоторым странностям, которые были заметны мне и раньше, но оставались без ответов. Только в одиннадцать лет я разложила все по полочкам. К этому времени, чего я только не наслушалась в школе. Например, твоя родная мама сбежала, А потом один мальчик, самый зловредный, выдал. Твою мать убили, ей голову отрезали. Прибежала я домой, передала эти слова отцу. Хотела, чтобы он посмеялся, чтобы сказал, какая чушь, вот ведь негодяй какой. Но отец побелел, как полотно. В тот же вечер они с Синтией попросили меня спуститься из спальни в гостиную, усадили перед собой и открыли мне правду и все мои домыслы рухнули, — негромко сказала Анна. — Мыслимо ли представить, что такие ужасы могут коснуться твоих родных? Я обожала Син, и, если честно, была к ней ближе, чем к отцу. А тут я узнаю, что она мне вовсе не мать, и что они оба мне лгали, а попросту говоря, дурили мне голову своими недомовками. Теперь оказалось, что... Моя мать как-то вечером вышла из амбулатории и исчезла без следа. последний кто ее видел, была девушка из регистратуры. По ее словам, доктор направлялась в пап что на той же улице, в пяти минутах. Там у нее была назначена встреча с близкой подругой. На встречу моя мать так и не пришла, а ее подруга Уна Кеннеди, прождав час, решила, что моя мать перепутала день. Она позвонила нам домой. Матери дома не оказалось. Отец стал названивать в регистратуру, но амбулатория уже не работала. На улице стемнело. Мать все не возвращалась, и отец заявил в полицию. Следствие растянулось на долгие месяцы, и никаких результатов. Ни зацепок, ни улик. По крайней мере, так мне сказали. Но с тех пор я нашла много материалов, где говорится совсем другое. Я спрашивала и у папы, и у син, где живут родители матери. Мне отвечали, что их уже нет в живых. Это соответствовало истине. Мой дед скончался от сердечного приступа через пару лет после ее исчезновения. А бабушка пережила его на один год и умерла от инсульта. Моя мать была единственным ребенком. Других родственников, с кем я могла бы о ней поговорить, не осталось. Помню, я попросила дать мне какие-нибудь ее фотографии. Отец сказал, что у него не сохранилось ни одной а осин, через пару недель где-то раскопала несколько снимков. При этом она умоляла меня не проболтаться отцу и хорошенько их спрятать. Так я и сделала. У меня был детский дорожный чемоданчик в виде кролика, и материнские фотографии хранились в нем много лет. Отец с мачехой... — Не высказывали каких-нибудь предположений, что же все-таки могло случиться с вашей матерью? — спросил Страйк. — Вы имеете в виду причастность Денниса Крида? — уточнила Анна. — Отдельные намеки проскальзывали, но в подробности меня никто не посвящал. Сказали только, что мать, видимо, лишил жизни какой-то злодей. Им пришлось об этом заговорить после выходки того мальчишки. — Да чего же мучительно было думать, что ее убил Крит? Это имя открыли мне одноклассники. Каждый рвался показать свою осведомленность. У меня начались ночные кошмары, в которых мать являлась мне без головы. Порой она будто наяву по ночам входила ко мне в спальню. Иногда в своих снах я раскапывала ее голову в ящике для игрушек. На Синтию с папой я всерьез разозлилась продолжала Анна, заламывая пальцы. Разозлилась, естественно, за их скрытность, но потом задумалась, а не скрывают ли они что-нибудь еще, не причастны ли к ее исчезновению, а может, сами же и отправили ее на тот свет, чтобы не мешало их счастью. Меня как подменили, я начала прогуливать школу, однажды в выходной день сбежала, и домой меня вернули с полицией. Отец пришел в ярость. Конечно, задним числом его можно понять. После того, что случилось с матерью, мое исчезновение, пусть даже на считанные часы. Если честно, я превратила их жизнь в кромешный ад, — смущенно призналась Анна. Но надо отдать должное Син. Она была на моей стороне и ни разу не отступилась к тому времени у них с отцом уже родились свои дети, мои младшие брат и сестра. Син организовала семейную терапию, на каникулах придумывала разные способы нас сблизить, причем по собственной инициативе. Отец всячески уклонялся от этих затей. Любые разговоры о матери вызывали у него вспышки гнева и злобы. Помню, как он разорался, Неужели до меня не доходит, сколько ему пришлось пережить, и каково ему теперь, когда все, кому не лень, смакуют подробности, и какие чувства, с моей точки зрения, испытывает он? Когда мне исполнилось пятнадцать, я решила отыскать Уну, подругу, с которой мать договорилась встретиться в тот самый вечер. Кстати, они обе когда-то работали в нарядах плейбоевских зайчиков. — сообщила Анна с едва заметной улыбкой. — Но в ту пору я еще этого не знала. Мне удалось найти координаты Уны в Улвергемптоне, и она растрогалась, услышав в телефонной трубке мой голос. Мы с ней стали перезваниваться, причем к обоюдной радости. Я смогла узнать много из того, что меня интересовало. Какие мать любила шутки, какие предпочитала духи. Оказалось, ревгош. И на другой день я взяла деньги, подаренные мне на день рождения, побежала в магазин и просадила всю сумму на флакон этих духов. И как она обожала шоколад, и как фанатела от Джонни Митчелл. В воспоминании Хуны мать представала более живой, чем на фотографиях или в рассказах папы и Синтии. Но отец прознал о моих контактах с Уной и как с цепи сорвался. Вытребовал у меня ее номер телефона, позвонил и наговорил, что она сеет в нашей семье вражду, а я и так не в себе, что состою под наблюдением психиатра, и мне противопоказано любое возбуждение. Кстати, пользоваться духами Ревгош он мне запретил. Ему, видите ли, делалось дурно от этого запаха. С уном мы так и не встретились, и когда я уже в возрасте за двадцать, Попыталась возобновить наше знакомство, следов ее я не нашла. Допускаю, что она могла умереть. Я поступила в университет, уехала из дому и взялась читать все, что касалось Денниса Крида. У меня начались прежние кошмары, но я ни на шаг не приблизилась к пониманию происшедшего. Оказывается, следователь, который вел это дело, инспектор криминальной полиции Билл Телбот, Заведомо считал, что мою мать похитил Крит. Телбота, видимо, нет в живых. Он уже тогда собирался в отставку. Через пару лет у меня еще студентке возникла гениальная мысль создать свой сайт. Рассказывала дальше Анна. Мне помогла девушка с нашего курса, прирожденная компьютерщица. А у меня в этом отношении был совершенно девственный ум. Вздохнула она. Я выложила все сведения о себе и попросила присылать мне любую информацию о моей матери. Можете себе представить, что тут началось? Чего только мне не писали. Одни, явные психи, советовали, где копать. Другие говорили, что это история – дела рук моего отца. Третьи утверждали, что я вовсе не дочь Марго Бамбуро, а мошенница, жаждущая денег и публичности. Четвертое. Откровенно, злобствуя, твердили, что моя мать сбежала с любовником или еще того хлеще, Связывались со мной журналисты. Один опубликовал в Дейли Экспресс грязный материал о нашей семье. Другие вышли на моего отца и тем самым вогнали последний гвоздь в гроб наших отношений, которые так и не восстановились. Уныло добавила Анна. Когда я призналась папе в своей ориентации, он, похоже, решил, что у меня в жизни одна цель — ему насолить. А Синтия за последние годы переметнулась на его сторону. Она теперь приговаривает. — У меня есть обязательства не только перед тобой, Анна, но и перед твоим отцом. Вот, собственно, к чему мы пришли. Закончила она. В гостиной наступила короткая пауза. «Ужасающая ситуация», — сказала Робин. «Именно так», — согласилась Ким, вновь опуская руку на колено Анны. «И я, поверьте, целиком разделяю желание Анны поставить точку в этой истории. Но есть ли разумные основания полагать?» — она перевела взгляд с Робин на страйка. «Не в обиду будет сказано, что по истечению столь длительного срока...» «Вы сумеете утереть нос полиции!» «Разумные основания?» — переспросил Страйк. «Их нет». Робин заметила, что Анна опустила свои большие глаза, внезапно наполнившиеся слезами. Этой далеко не юной женщине можно было только посочувствовать, но откровенность Страйка заслуживала уважения, которым, видимо, прониклась даже скептически настроенная Ким. «А реальные перспективы таковы». Страйк тактично просматривал свои записи, пока Анна тыльной стороной руки смахивала слезы. «Я считаю, у нас будет возможность поднять материалы дела благодаря неплохим связям в главном полицейском управлении. Мы сможем вновь просеять имеющиеся сведения», повторно опросить свидетелей, если сохраняется такая возможность, и не по одному разу проверить каждую мелочь. Но велика вероятность того, что за давностью лет мы не сумеем утереть нос полиции, да к тому же перед нами встанут два серьезных препятствия. Первое — это отсутствие заключения судмедэкспертизы. Как я понимаю, ваша мать исчезла бесследно, это так? Полиция не обнаружила ни предметов одежды, ни автобусного билета. Ничего. «Да, это так», — пробормотала Анна. «А второе вы и сами отметили. Многие из тех, кто мог бы дать свидетельские показания, наверняка ушли в мир иной». «И это тоже верно». С носа Анны сбежала сверкающая на солнце слеза и упала на плексиглазовый стол ким обняла супругу за плечи. "Не иначе, как на меня влияет сорокалетний рубеж", всхлипнула Анна. "Но мне невыносимо думать, что я сойду в могилу, так и не узнав правды". "Мне понятно ваше чувство", сказал Страйк, "но никаких гарантий успешного завершения дела я дать не могу". "Скажите им, — вступила в беседу Робин. — Не появилось ли за эти годы каких-нибудь улик или подвижек? На этот вопрос ответила Ким, встревоженная неприкрытым отчаянием Анны. Она не отпускала ее от себя. — По нашим сведениям, нет. Правильно я говорю, Анне? Но любая информация такого рода в первую очередь была бы направлена отцу Анны. И не факт, что Рой захочет с нами поделиться. Он делает вид, будто ничего не произошло, ему так легче. Анна вытерла слезы. Притворяется, что моей матери никогда не существовало. И только одно ему мешает. Ведь если моей матери не существовало, откуда взялась я? Хотите, верьте, хотите, нет. Но меня гложет мысль, что она могла уйти без принуждения и просто не захотела вернуться, не захотела узнать, как сложилась моя судьба, или сообщить о себе. Невыносимо об этом думать. Моя бабушка по отцу, я никогда ее не любила, это была злобная особа, любила повторять, что по ее глубокому убеждению моя мать попросту сбежала, чтобы не быть женой и матерью. Мучительно думать, что мать сознательно обрекла нас на этот ужас неизвестности, и ни разу не проведала свою родную дочь. Погибня она от рук Денниса Крида. Это было бы страшно, жутко, но горе имело бы свое начало и свой конец. Я могла бы ее оплакивать, а не терзаться от мысли, что она живет себе где-то в другом месте, под другим именем и не желает нас знать». Воспользовавшись очередной краткой паузой, Страйк и Робин допили кофе, а Ким сходила в кухонный отсек, чтобы оторвать от рулона бумажное полотенце. В гостиной появилась вторая кошка Регдал. Окинув презрительным взором четверку особей человечьей породы, она растянулась на полу в лучах солнца. Это Лейси, сказала Ким, пока Анна вытирала лицо. Она, вообще говоря, никого не любит, даже. Страйк и Робин еще раз вежливо посмеялись. Как у вас поставлено дело? Жестко спросила Ким. Какова система оплаты? Почасовая, ответил Страйк. Вы будете ежемесячно получать детализированный отчет. Могу направить вам прискуран по электронной почте, но думаю, вначале вам стоит взвесить все за и против, а потом уже принять решение. «Не сомневайтесь», — ответил Ким, но тут же записала для страйка свой электронный адрес и в тревоге посмотрела на Анну, которая сидела с поникшей головой, то и дело промокая глаза бумажным полотенцем. Затекшая культя возмутилась под массой страйка при его резком подъеме, но предварительная беседа уже закончилась, тем более что Анна давно умолкла и заливалась слезами. Немного сожалея о нетронутом печенье, сыщик пожал холодную руку Анны. «В любом случае, я вам благодарна», — сказала женщина, и у Страйка возникло ощущение, что он ее разочаровал. Видимо, она надеялась услышать слово чести, клятву в успехе дела, которое оказалось не по зубам всем остальным. Ким проводила их к выходу. «Мы позвоним», — сказала она. «Сегодня вечером. Это удобно?» «Вполне. Будем ждать вашего звонка», — ответил Страйк. Когда они спускались по залитой солнцем садовой лестнице, Робин оглянулась и увидела, что Ким провожает их каким-то испытующим взглядом, будто в сегодняшних визитерах ей открылось нечто неожиданное. Встретившись глазами с Робин, она задумчиво улыбнулась и затворила синюю дверь.